Жители Рочестера и примыкающих к нему городов рано поднялись с постели в состоянии крайнего волнения и возбуждения. На линии укреплений должен был состояться большой военный смотр. Орлина Вока, командующего войсками, будет наблюдать маневры полудюжины полков, были возведены временные фортификации, будет осаждена и взята крепость и взорвана мина». Мистер Пиквик был восторженным поклонником армии, о чем, быть может, догадались наши читатели, основываясь на тех кратких выдержках, какие даны нами из его описания Четтема. Ничто не могло привести его в такое восхищение, ничто не могло так гармонировать с чувствами каждого из его спутников, как предстоящее зрелище. Вот почему они вскоре тронулись в путь и направились к месту действия, куда уж со всех сторон стекались толпы народа.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 Лошади встали на вы, галопом поскакали назад и, размахивая хвостами, понеслись по всем направлениям. Собаки лаяли, толпа вопила, солдаты взяли ружье к ноге, и на всем пространстве, какое мог охватить глаз, ничего не было видно, кроме красных мундиров и белых штанов, застывших в неподвижности. Мистер Пиквик, путаясь в ногах лошадей и чудесным образом выбираясь из-под них,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 только что освободившийся от низкорослого субъект, который уже с четверть часа стоял у него на ногах. — Это поистине благородное и ослепительное зрелище, — сказал мистер Снодграс, в чьей груди быстро разгоралась искра поэзии. — Доблестные защитники страны выстроились в боевом порядке перед мирными ее гражданами. Их лица выражают не воинственную жестокость, но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 «Я склонен думать», — сказал мистер Уинкель, меняясь в лице. «Я склонен думать, что они собираются стрелять». «Вздор!» — поспешно проговорил мистер Пиквик. «Я... я правда же думаю, что они хотят стрелять», — настаивал мистер Снотград, слегка встревоженный. «Не может быть!» — возразил мистер Пиквик. Едва произнес он эти слова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 «Не бросится ли нам ничком на землю?» — предложил мистер Снодграс. «Нет-нет, все уже закончено», — сказал мистер Пиквик. Быть может, губы его дрожали и щеки побледнели, но ни одно слово, свидетельствующее об испуге или волнении, не сорвалось с уст этого великого человека.